ЭПИЗОД второй. Хазары въехали в Кременецкие ворота через три дня. Въехали не торопясь. Сбереженные кони играли под богатыми седлами, свивали тугие шеи, пускали из ноздрей струи белого пара, поскрипывали полозьями нарядно крытые сани. И скакал бок о бок с хазарами, сопровождая послов одноглазый родогость с двумя десятками верховых. В кременце хазарского племени не то чтобы вовсе уж не видали, что они лето являлись торговые гости, везли рыбий клей и всякий разный товар, что к ним самим приезжал по караванным тропам в степи. Являлись, лопотали на своем языке, молили о прибыли кто Бога на небе, кто горящий огонь, ныне же, не дать не взять, возвращались времена старого князя Радши. Тогдашней великой беде тоже протаптывали дорожку послы. Оттого смотрели на хазара за заборов без всякой приязни. Однако посол есть посол. Обидеть посла без чести. В новом дворе из воска появилось двое вельмож. Один был молод и красив, нежнейшей девичьей красотой, нарушена лишь темным шелком усов. «Сбрей усы, и улыбнется тебе прекрасная поленица». Звали его Мохошат, то есть Мохо-царевич. Сам Хакан, великий князь Хазарский, приходился ему родней. Второй Хазарин оказался темнолицей сутул. Одежда его была груба и проста, а усы, как черная проволока. Из грязи, из продымлённой юрты подняла алп-тарха, наверное, сабля. Как знать, не та ли самая, что сразила когда-то кременецкого князя с собой, заслонившего свой город. Родогость... Одноглазый хитрюга уже успел познакомиться с обоими. Знал, что Алптархан ездил только на жеребцах священной белой шерсти, а махо масть коня была безразлична. Еще знал, что царевич где только мог покупал красивых рабынь, зато Алптархан нерушимо любил свою старуху по имени Субут. Еще узнал боярин, что терпели они друг друга с превеликим трудом. Двоих вельмошей с ними несколько воинов познатнее сразу провели в дом. Охрану, как когда-то варягов, хотели было устроить в сенях, но хазары отказались. Вытащили из поклажи деревянные решетки, развернули пестрые цветные войлоки и возвели посередине двора круглую юрту. Очень скоро оттуда потянуло дымком, запахло жареным мясом. Точно на этот запах возник во дворе любим которого в иное время сюда было не заманить. Ходил, как зачарованный, вокруг хазар, вокруг укутанных попонами хазарских коней и смотрел, смотрел, смотрел. Отроки в воротах тоже поглядывали на гостей. И Витга знал, что Люд думал про деда. Пришельца, не похожего на остальных, они приметили одновременно. Оба видели его впервые, Но обоим показалось знакомым и бронзовое лицо, и посадка в седле, и даже то, как спешиваясь, он перекидывал воде через голову скакуна. Другие хазары уступали ему дорогу, но без того почтения, которое окружала вельмож. А одежда на нем была хоть и богатая, да вся словно бы с чужого плеча. «Кудряй, хан!» — внезапно осенило люто. «Ветенек, помнишь ли, булгарского хана?» «Помню». — отозвался Витга. — Да ведь это не он. Тут случилось так, что мимо торопился боярин Вышата. Остановился он неохотно, недовольно сдвинул сидеющие брови, выслушал и молча ушел. — Князья послов принимать не спешили. — Невелики птицы подождут, — сказал старый Мстислав. — Не приехали, чтобы выбегать встреч. К тому времени кременчане давно уже страдали от шатавшегося по лесу медведя, а голодалый зверюга обкрадывал селки, пугал верховых коней, заламывал не в меру смелых собак. Трое охотников еле унесли от него ноги. Поезжай с Хазарами, да послал радогостя князь Мстислав. А ты, сыне, дома посиди. Смерть хотелось чурили пойти на шатуна самому. Но отцу было видней. Знал старый, когда показать удаль, когда придержать. А Звенеславка, видя любимого дома, лишь радовалась. Оно понятно. Жена. Что до вышаты Добрынича, тому было поручено особое дело. Едва уехали охотники, выбрался во двор, подкараулил того хазарина и словно бы невзначай обронил. «Хан Кубрат!» Вздрогнул молодой чужак. Рванулся к боярину, точно хотел что-то сказать, да подошли. Помешали. Боярин ушел довольный. Верный глаз оказался у люта. Махо привез с собой булгар. Вернулись охотники. Вернулся навязавшийся с ними любим. Привезли медведя, тощего, страшного, в клоках свалявшейся шерсти. Хазары не побоялись пойти на него сами. Славным охотником оказался царевич. С одним ножом пошел на шатуна, забавляясь опасностью, словно ребенок, игрушкой. И теперь, покачиваясь в седле, рассказывал родогостю про ловище в стране хазар, про зверя с прямым рогом во лбу и про тысячу кувшинов жира, натопленных из одной единственной рыбы. Боярин чуял нутром, что махошат врал самое малое через слово. Но когда Хазарин спрашивал его «Веришь?», он неизменно кивал, отвечая «Верю, посол». И сам принимался плести такое, что оглядывался даже угрюмый Алп-Тархан. Язык Хазар был родствен булгарскому, они понимали друг друга без толмача. Любим к саням с медведем близко не подъезжал, зато глаз не спускал с шада. На другой день гостей ждала новая забава. Чуть свет, явился к ним боярин вышатый и позвал всех в поле на речном берегу. Потешиться воинскими потехами, помахать тупыми мечами, пострелять из луков в цель. Послы со своей охраной выехали охотно. А что? Пусть видят Словене боевую славу Хазар. Может, призадумаются о чем. Тот-то -то там, за городским забралом, столпился едва не весь кременец. Сидела на конях дружина, и сам молодой князь, одевшийся по-простому. Ибо мудр был старый Мстислав. Посоветовал ему вывести в поле всех, особо же молодых. Половина из них о хазарах слышала от отцов. Пусть-ка поглядят, примерится. Знал князь, эта наука не пропадет. Вышел со своими и Хальгрим. Стояли рядом братья. Стоял Олаф-можжевельник и четверо его сыновей. Не доставало Видги. Не ты ли канас? На славянском языке обратился к Хальгриму Махошат. Право же я не видел здесь никого, кто выглядел бы больше похожим на каназа, чем ты. Сын ворона поглядел на него хмуро и ответил без лишней учтивости. Коротко. Нет. Махошат ему не понравился. Конунг выйдет к вам, когда сочтет нужным. Неожиданно вмешался Хельги. Махо пригляделся к нему и чуть наклонился в седле. Поставил локоть на узорчатые костяные пластинки и улыбнулся, показав из-под темных усов белые зубы. «Еще несколько дней, и я решу, что он опасается показываться нам на глаза». Хальгрим невольно усмехнулся и проворчал. «Конунг ничего не боится, молодой посол. Уж ты мне поверь». Хазарские воины хороводом кружились по заснеженному полю, похваляясь умением владеть лошадьми. Одни на полном скаку проползали под брюхом коня, другие разматывали черные волосяные арканы, сдергивали друг с дружки остроконечные шапки, третьи натягивали тугие гнутые луки, без промаха поражая вкопанный столб. Ребило в глазах от мерцания сабель, звенел в ушах многим памятный боевой клич. Алп-Тархан следил за своими удовлетворенной. Будь он простым всадником, он тоже нашел бы, что здесь показать. Махошат покинул неразговорчивых викингов и вернулся к славянам. Его внимание привлек сперва соколик, потом и седок. Царевич подъехал к Чурили и сказал ему, «Я слышал, у вас говорят, что молодой воин может быть стар, если судить по его ранам». «Убил ли ты того, кто украсил шрамом твое достойное лицо?» Чурила только молча кивнул. О том, что это был Хазарин, вспоминать не стоило. «Быть может, ты согласишься помириться со мной силами», продолжал Махошат. Безделье его тяготило. Он тоже выехал в полном воинском облачении, хотя и без шлема. И семь заплетенных кос спускали с его головы на дорогую кольчугу. Он даже не надел поверх кольчуги никаких одежд, так хороша была она сама по себе. Тот не скоро предложил бы чурили поединок, кто хоть раз видел его в сечи. Князь отозвался лениво: "Стоит ли, владетельный шат? Гридня зарубишь, как с князем договоришься." Царевич отъехал разочарованный. Шармалицы показался ему неповоротливым и тяжелым на подъем. С таким справиться легко. А хотелось ему не столько посрамить славянского удальца, сколько обозлить старого Алп-Тархана. Тот-то не имел прославленных предков, ручателей за его честь, и был потому не в меру спесив. Чурила вовсе не собирался показывать хазарам, как управлялись с конями его молодцы. «Широкое поле вздрогнуло все» от края до края, когда громыхнули, сдвигаясь окованные щиты халейгов. Подняв копья, железным шагом пошли вперед торс-фиорцы. Восхищенно замирал Птархан. Умолк на полуслове царевич. Лишь смарагды переливались на его пальцах, гладивших холку коня. Грянул под морозным солнцем свирепый боевой рог. Раздвинулась стена круглых щитов, и вышел держа в руках три топора Бьорн ноловсон размахнулся и в столб густо утыканный хазарскими стрелами полетела секира сотни глаз метнулись ей вслед тяжелое лезвие ударило в самую вершину столба и сверху вниз ринулась узкая трещина вторым топором почти не глядя бьорн продолжил ее до земли третий удар и повалились навзничь две половинки бревна Боярин вышатый как раз рассказывал на ухо князю, что с послами приехало трое булгар. И тот, молодой, которого признали отроки, был Аргана, брат хана Кубрата, заложник.